Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 7 июня, вторник, 21.12. Говоря откровенно, приезжать в цитадель, в крепость могущественного темного двора, в оплот его власти и силы, подданные Великого дома Нафи не любили. Хотя против самого здания, как символа мощи темных, вассалы-князя ничего не имели, Широкая, выстроенная в сталинском стиле цитадель располагалась аккуратно развязке, где Ленинградский проспект растекался на два шоссе, и выглядела как все здания той эпохи, пусть и несовременно, зато благородно, создавая ощущение основательности и надежности. Цитадель внушала уважение одним своим видом, но любоваться ею предпочитали издалека. Архитектурные пристрастия Навов отличались оригинальностью, а потому Внутреннее строение крепости производило на всех остальных жителей тайного города гнетущее впечатление. Хотя самые опасные и отвратительные места цитадели – подвалы и подземелья – распахивали свои двери лишь для врагов темного двора. Подданные Нави уважали сюзеренов. Но противостоять подсознательному страху перед тьмой не могли. И именно поэтому некоторые этажи цитадели были полностью переделаны приобретя привычный заурядному глазу облик. На этих этажах располагались кабинет комиссара, несколько рабочих помещений и в том числе большая комната для совещаний. «Добрый вечер, господа». Против обыкновения Сантьяго не вошел в помещение, а возник во главе стола, воспользовавшись магическим порталом. Судя по всему, высший боевой Макнаве был настолько занят, что экономил минуты. «Прошу вас, присаживайтесь». «Комиссар, добрый вечер!» Однако Сантьяго оборвал нестройный хор ответных приветствий легким движением руки. «Я благодарен за то, что вы столь быстро откликнулись на мое приглашение». Учитывая обстоятельства, приглашение имело форму приказа, однако напоминать об этом никто из собравшихся не стал. Из вежливости. «Заверяю, встреча не займет много времени, у меня слишком много дел». Сантьяго быстро оглядел присутствующих. Поверьте, я был бы рад собрать вас по более веселому поводу. Однако случилось то, что случилось. — Хочу еще раз выразить свои соболезнования, комиссар. — угрюмо произнес епископ Треми. — И хочу еще раз сказать, что семья Массан приложит все усилия для поиска убийцы. — Благодарю вас, Захар, — кивнул Сантьяго. — Я ни секунды не сомневался в вашей преданности. Настоящие друзья познаются в беде. — Согласен. В совещании принимало участие немного народу, но подобранные участники были тщательно. Комиссар вызвал в цитадель лишь тех, кто мог оказать наиболее эффективную поддержку, ни одного лишнего звена. Справа от Сантьяги сидел епископ Захар Треми, влиятельный лидер семьи Масан, мрачных ночных охотников. Кровососы были одной из самых проблемных семей тайного города, однако в тяжелые времена всегда поддерживали навов. Рядом с Захаром расположился невысокий и худенький Чуя, представитель, обитающий в московском лабиринте семьи Ось. Полудикие бродяги, кочующие в компании гигантских крыс по канализациям и тоннелям метро, знали все тайны подземной столицы и не раз оказывали нам неоценимые услуги. Напротив Оса и Масана устроились Егор Бесяев, директор Тигротком, в которой находилась объединенная телекоммуникационная сеть, и Шас Карим Томба, известнейший журналист «Тайного города». А еще дальше сидел Виталий Громов по прозвищу Шизгара, владелец главного сетевого ресурса наемников сайта «Головорезка». За свою долгую жизнь Сантьяго завербовал сотни осведомителей, располагал огромной сетью информаторов и помощников, но сейчас ему требовалось больше, гораздо больше. Комиссар планировал поставить под ружье весь «Тайный город» и превратить Москву в одну большую сеть, в которой должен запутаться преступник. Все вы читали заявление пресс-службы «Темного двора» и знаете, что сегодня днем был убит Харуга. Сантьяго выдержал короткую паузу. Заявление было сказано, что расследование продвигается быстрее, чем мы рассчитывали. Но в действительности это не так. Я до сих пор не знаю ни имени убийцы, «Ни его мотивов!» «Я в тупике!» Шизгара тихонько кашлянул. Не смог сдержаться, услышав из уст комиссара столь необычное признание. Остальные гости оказались более выдержанными. Захар мрачно кивнул. Обесяев и Томба в лице не изменились. Чуя тоже, но по другой причине. Он с трудом улавливал смысл длинных выступлений. «Все оставляют следы, комиссар. Или на земле, или в прошлом» протянул треми уверен через пару часов мы будем знать о преступнике все пару часов назад я тоже был в этом уверен ровно ответил сантьяго вы потеряли надежду я немножко взбешён и вы немножко торопитесь ответом стал тяжелый взгляд черных навских глаз захар выдержал его после чего вновь кивнул понимаю Мало кто в тайном городе мог позволить себе затевать с комиссаром подобные беседы в подобный момент. Но Треми был не просто союзником, а другом, и он искренне разделял боль Сантьяге. «У моей торопливости есть причина», — негромко объяснил комиссар. «Когда убийца сообразит, кого он разозлил, он вполне возможно покончит с собой. А у меня появилось жгучее желание...» с ним встретиться. И с этим тоже все понятно. О том, как именно поступят навы с убийцей Харуги, присутствующие старались не думать. Даже Захар признавал, что самые смелые фантазии Масанов бледнеют на фоне изобретательности темных. «Как я уже сказал, в настоящий момент у нас нет достоверной информации о личности убийцы и его мотивах». Вернулся к делам Сантьяго. А потому мы будем рады любой помощи. Все, что угодно, комиссар. Если потребуется первая страница всех изданий тигратком в вашем распоряжении. Нам очень неприятно, что под подозрением оказались челы, и мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее разобраться с этой проблемой. с Шизгара. «Если он придет в лабиринт, мы его съедим», — пообещал Ос. «Кого?» — поднял брови Сантьяга. «Убийцу». — объяснил Чуя, и гордо добавил. «Никто не смеет трогать темный двор!» Осы не отличались сверхъестественной сообразительностью. Воспринимали информацию медленнее остальных жителей тайного города. И комиссар понял, что под ударом оказались все посещающие лабиринт Челы, включая рабочих и работников метро. «С вами мы переговорим отдельно», — пообещал Нав. «Со мной?» — растерялся Ос. «Почему?» потому что с вашей стороны присутствует кое-какое недопонимание ситуации. Захар ухмыльнулся, но, — начал было чуя, тихо. Иногда случались моменты, когда знаменитая воспитанность комиссара давала сбой. Во-первых, мне нужна информация, — жестко произнес Сантьяго. Я хочу знать все сплетни и слухи, которые циркулируют по тайному городу. «Если на глухой окраине, в маленьком человском баре, в пьяном разговоре прозвучит подозрительная фраза...» «Я хочу ее услышать, это понятно?» «Да, не проблема. Сделаем». «Мы должны разговаривать с челами?» — удивился Чуя. «Второе», — продолжил комиссар, проигнорировав вопрос Оса. «Пресс-служба Тёмного двора готовит еще одно заявление». За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Великий дом Нафь выплатит сто тысяч. Уверен, это еще больше подстегнет и моих, и ваших информаторов. «Золото все любят», — согласился Карим Томба. «А настоящий шас знал об этой любви значительно больше остальных». «Я не закончил», — недовольно бросил Сантьяго. «Тот, кто выведет нас на убийцу...» «Получит 10 миллионов!» «Без вопросов?» — неожиданно спросил Шизгара. «То есть?» «Предположим, гипотетически, конечно, что у преступника есть сообщник, который, услышав о вашем щедром предложении, пожелает раскаяться. Ну, совесть его замучает и все такое прочее. Предположим, что этот гипотетический сообщник не ожидал, что целью преступления станет НАВ, и теперь готов искупить свою вину. Как вы с ним поступите?» «Вопросы у нас, безусловно, будут. И вопросов будет много», — не стал скрывать комиссар. «Но я понял вашу мысль и...» Пауза. Короткая борьба с собой, точнее, с жаждой крови, с пылающим внутри гневом. И завершилась эта борьба победой холодного рассудка. «Мы готовы к компромиссу в разумных пределах», — мрачно ответил Сантьяго. «Мы тщательно проверим все обстоятельства. И если убедимся, что ваш гипотетический сообщник действительно не хотел ссориться с темным двором, он получит прощение. Тщательная проверка будет включать в себя пытки? У вас гипотетический интерес. Или вы знаете, чела готового за 10 миллионов сдать не убийцу? «Гипотетический», — мгновенно сдал назад Шизгара. В таком случае давайте дождемся, когда гипотеза превратится в реальность. И сосредоточимся на первоочередных задачах. Последняя фраза означала окончание выступления и явственно намекала собравшимся, что они могут высказаться. «Я задействую все ресурсы эти городком», — быстро произнес Бесяев. «Если через два часа какой-нибудь житель тайного города не узнает о вашем предложении... Это будет означать, что он не смотрит телевизор, не слушает радио, у него нет мобильного телефона или он мертвый. Каждый репортер мечтает о славе, и многие уже рыщут, пытаясь разгадать убийство. Подал голос Карим Томба. Но у меня есть определенное влияние на этих ребят, и я гарантирую, что наиболее интересные факты будут в первую очередь поступать вам. Благодарю. Искренне надеюсь, что ублюдок высунется из своего логова ночью. Проворчал Треми. Все масаны будут на стороже, комиссар. Пусть только появится. Обещаю, мы его не упустим. Я поговорю с наемниками, деловито пообещал Шизгара. Возможно, кто-то из них получал странные предложения и теперь трясется от страха, раздумывая, донести или нет. Хорошая мысль, одобрил комиссар. Если убийца укрылся в лабиринте, мы его найдем, пообещал Ос. А как он выглядит? Этого никто не знает, буркнул Захар. «Ладно», — махнул рукой Чуя, — «найдем и так». «Только не переусердствуйте, пожалуйста», — попросил комиссар. «Это как?» Сантьего вздохнул, но объяснить Чуя свои требования не успел. Дверь в комнату распахнулась и выросший на пороге Артега выпалил. «Горячие новости, комиссар! Только что у порога собственного дома убит обер-воевода из майловского домена». «Значит, люди отпадают» мрачно усмехнулся Сантьего. Еще одна версия псу под хвост.